сон о мёртвой воде. Это был его любимый сон. Тот самый, что с возрастом навещает всё реже. Ты каждый раз вспоминаешь, что уже видел его и с ликованием восклицаешь, сколько снилось. А вот теперь на его. Потом обидно просыпаешься и гаснет, и затягивается привычной вещественностью отблеск какой-то другой, несбывшейся жизни, какого-то и новость тебя». Он все-таки прошел по руслу ручья, вытекавшего из-под снежной громады. Как прошел, не помнил, но это было неважно. Ему удалось. Он стоял в ледяной пещере среди переливчатых граней и скачущих изломанных бликов. Откуда брался свет, дробившийся в гладком льду? Югвин не задумывался. «Дальняя стена была каменной» мы стекала, сочилась, прозрачным полотном дрожала вода. Собиралась в глубокое озерцо на полу, убегала ледяным жерлом. Сколько снилось! И вот, ибо это была сущая, несомненная явь. В миг победного любования сон всегда обрывался, но не теперь. Игрой ледяных радуг хотелось бесконечно лакомить взгляд, вот только холод... Застоявшийся в недрах напоминал. «Это краса не для человеческих глаз. Посчастливилось, посмотрел немного — и будет». Югвин вздрогнул, запоздало вспомнив, что не поднёс уважительного куска хозяину недр. «Прости, батюшка, по почву в другой рядь!» Вслух сказал или подумал. Эхо шёпотами разбежалось по закоулкам. Югвин зябко поёжился, и зашагал вон руслом ручья. Струи под ногами переговаривались, звенели. В их болтовне была голосница, были слова. Белые крылья, синее небо и что-то еще, но Югвин не мог разобрать. Вода обнимала сапоги, поднимаясь все выше. Понемногу это начало тревожить, Кайденыч припустился бегом. Ледяное жерло не знало конца, на ногах висели вериги, но бешеное усилие все отдалело. Впереди разрастался пасмурный спасительный свет. Югвин, задыхаясь, выскочил на заснеженный берег, увидел крепость и поспешил к ней. С полпути оглянулся, ручей бурлил, пробивая новое русло по его следу. «Догони ты!» Любимый сон выворачивался страшной изнанкой, Югвин вбежал в крепость, не заметив двойных ворот. По круглому двору, свистя белыми крыльями, метались соколы-чегели. «Боярич!» Он сунулся в Молодечную, где, по приказу отца, пусть хоть чуть мужества наберется, обитал Ваган. Но младшего Кайдена там не было. «Ну, конечно, по смерти боярина сын Чернавки перебрался наверх, в покое около Братниных». «Боярич!» — Югвин бросился к лестнице. Навстречу ему бежали сокольники, вот тени стрелков, следом Вейлин, оставшийся на громовом седле, непогребенный Гволк Хмей, заждавшийся от и почетной добычи. Живые силились перескочить воду, лившуюся в ворота, мертвые — одолеть вброд. Удачи не было никому. Тихий с виду поток прибрал всех. Один смешка стоял во дворе, видевшим его славу, улыбался, гладил слетевшихся сильнущих к нему чегелей, и мертвая вода не касалась его. — Боярич! Взлетев по всходу, Югвин замолотил кулаками в двери покоев, а поток, посрамляя естество, тек вверх, топил ступень за ступенью. Югвин проснулся, стоя на четвереньках. После боя на перевале он не знал иного ночлега, кроме как у порога боярской ложницы. Перед глазами и теперь была резная дубовая створка. Ковер из волчьих шкур валялся измятый. Югвин, поднятый отчаянным стремлением, кажется, бился в дверь головой. Сон еще плавал совсем рядом. Там вызванивала погребальные плачьи вода. Сокольник быстро сунул руку в штаны. Не опурился ли? По пальцам жестко прошлись железные звенья. Кольчуга, еще вчера чужеродная, успела стать второй кожей. её вес даровал призрачное спокойствие. Югвин сел и привалился к косяку, ожидая, чтобы смирился отчаянный разгон сердца. Пот катился по шее, пропитывая тегеляй. С той стороны скрипнул засов. В дверной щели обозначилась босая тень в исподней бледной рубахе. Ваган. «Ты стонал?» «Будь надежен, боярин». «Какой я боярин?» — шмыгнул носом Ваган. Подобрал длинную рубаху сел рядом. — Что теперь будет, Югвин? — Ты от крови кайденов. Ты дружился с окаяничами. Это все знают. Сегар не уступ, справедлив. — А с тобой что? Ты оружный на перевале стоял? Сокольник вздохнул. Из крепости бежать было некуда. Всюду кругом бедовники промороженного дикоземья, где на много дней пути лишь снежные вихри. На болотах мстительные чувары, С ними дружина злых дикомытов, Распустивших косы для битвы, И зоркие симураны, кружащие в облаках. Вроде близко громовое седло, А и туда не дойдешь. Меня видели в устье. Я окаянно вредил на неправое дело, И смерть щит пятерней светил. Боярина ради... Я, отродясь у твоего отца, из рук хлеб ел. В его голову жил, твёрдо выговорил Югвин. Брату твоему дослужил, теперь тебе. Нет у меня иной судьбы, и жалеть не о чем. А ты, Дикомытов, видал? Ваган селился перебить гнетущие мысли. Вправду чёрные ножи куют? Или врёт, молва? В крови умываются? И видал, врать не буду, отрёкся Югвин, но опомнился. А нет! Одного встречал в устье. Всплыло упрямое худое лицо, свирепый от бессилия взгляд, рука на проломленном чехолке с гуслями. — Этот мог умыться. Хотел рассказывать, спохватился. Ночь на дворе. Или уже день занимается. Свет зеленой извини покоев не достигал, а голоса за бревенчатой стеной — Голоса в поварнии и ухожих звучали всегда.